Монти Ким сосредоточенно молчал, собираясь с мыслями. Вы знаете, кто такой Джек Руби? наконец заговорил он. Тот, что издался? Ну да, который убил Освальда. Ну так вот, Джонни Фокс был своего рода Джеком Руби из Лос-Анджелеса. Вы понимаете? Та же эпоха, тот же склад характера. Фокс наживался на торговле женщинами, играл в азартные игры, знал, кого из копов можно подкупить и подкупал их. когда это ему было нужно. Это позволяло ему оставаться на свободе, хотя тюрьма давно уже по нему плакала. Короче говоря, он был классическим представителем голливудского дна. Когда я прочитал запись о его смерти в книге происшествий полицейского подразделения Голливуд, то его все не собирался о нём писать. Это был настоящий человеческий мусор. А о таких типах репортёры и ставить не пишут. Но потом от своего источника в полицейском управлении Я узнал, что он находился на жаловании у Конклина. Из этого могла бы выйти неплохая статья. То ты и оно. Но ну, я позвонил Миттелю, руководителю избирательной кампании Конклина, сообщил ему о том, что узнал, и стал дожидаться его реакции. Не знаю, насколько вы себе представляете, тогдашняя жизнь в Лос-Анджелесе, но у Конклина в те годы был прямо-таки безупречный имидж. И вот выясняется, что у парня Спены Урта, обличавшего все пороки и язвы этого города, состоял на жаловании один из самых развратных и порочных типов Голливуда. Без этого и в самом деле могла получиться грандиозная статья. Хотя криминальное прошлое Фокса официально зафиксировано не было, компрометирующая информация на него хранилась в оперативных сводках, созданных на основании рапортов агентов, а я имел к ним доступ. Так что эта история могла основательно навредить Конклину, и Миттель знал об этом. Подойдя к самому интересному, Ким вдруг замолчал, не решаясь озвучить эту информацию. "Точно, Миттель об этом знал", подтвердил Боск и предложил вам сделку. Он пообещал сделать вас пресс-секретарём Конклина, если вы подчистите эту историю. Но так всё было не совсем А как? В чём была суть сделки? Насколько я знаю, все сроки давности по такого рода проступка уже прошли. Не беспокойтесь об этом. Скажите, что было дальше? Это будем знать только вы да я, ну, ещё быть, может, ваша собака. Ким глубоко вздохнул и продолжил свой рассказ. Компания была в разгаре. У Конклина был свой общественный представитель. Миттель предложил мне место его заместителя. Я должен был работать вне офиса окружного прокурора в суде Ваннейса и контролировать сотрудников и прессу в районе Велли. В том случае, если Конклин победит, не так ли? Совершенно верно. Но это разумелось как бы само собой, если бы, конечно, не выплыла история с Фоксом, но я не согласился на предложение Миттеля. Сказал, что хочу быть главным представителем Конклина, иначе сделка не состоится. Позже Миттель связался со мной и сообщил, что принимает мои условия. После того, как переговорил с Конклиным, скорее всего, как будто бы не было, я написал статью, но подробности о криминальном прошлом Фокса из неё выбросил. Я читал вашу статью. Это всё, что я сделал, и в результате чего получил работу. Больше об этом случае никогда не упоминалось. Бозг задумчиво смотрел на Кима. Это был слабый, жалкий человек. Он и не догадывался, что работа репортёра требует почти такой же силы духа и непреклонности, как и работа копа. Ведь всякий уважающий себя репортёр тоже в душе даёт присягу говорить правду и ничего, кроме правды. Ким похоже такой присяги не давал, а если и давал, то с лёгкостью нарушил. Бог не мог даже представить, чтобы Кейша Рассол при аналогичных обстоятельствах согласилась на подобную сделку. скрыв презрение, босс продолжил. И вернёмся к тому времени. Это очень важно. Когда вы впервые сообщили Миттелю о криминальном прошлом Фокса, у вас не сложилось впечатления, что он уже знает об этом? Да, он об этом знал. То ли ему копы сообщили, то ли он сам с самого начала был в курсе. Но он знал и что Фокс умер, и что этот тип собой представляет. Мне показалось, он удивился, что я тоже об этом знаю, и сразу же постарался со мной договориться и замять это дело. Я тогда впервые в жизни пошёл на подобную сделку, а теперь вот думаю, что лучше бы этого не делал. Ким посмотрел на собаку, а потом с отсутствующим видом перевёл взгляд на бежевый ковёр, где она лежала. Босх подумал, что для Кима этот ковёр своего рода экран, на котором отражаются эпизоды из его прошлой жизни, резко отклонившейся от своего первоначального направления после сделки с Миттелем. В вашей статье не упоминаются имена копов, сказал босс. Вы случайно не помните оперативников, которые расследовали дело Фокса? Смутно. Это было так давно. Кажется, это дело вели два детектива из отдела убийств подразделения Голливуд. Если мне не изменяет память, они специализировались на дорожных инцидентах со смертельным исходом. Сейчас этим занимается целое подразделение. Может, одного из них звали Клотену? Эно? Да, я его помню. Вполне возможно, он и участвовал в расследовании этого дела. Есть. Вспомнил. Это дело точно вёл Клотену, причём один. Его напарника то ли перевели куда-то, То ли он вышел на пенсию, то ли ещё что-то. Короче, Эно работал в одиночестве. Он как раз ждал, когда ему дадут нового напарника, потому-то ему и поручили дело о наезде. В те годы считалось, что такие дела расследовать легче прочих. Вы так хорошо помните это дело? Почему, интересно знать. Ким поджал губы и с минуту размышлял над ответом. Полагаю, Как я уже сказал, лучше бы я на эту сделку не соглашался. Должно быть, все эти годы я часто вспоминал об этом на подсознательном уровне. Вот и запомнил. Босс кивнул. Больше вопросов у него не было, и не откладывая дело в долгий ящик, он уже начал сравнивать и увязывать имевшуюся в его распоряжении информацию со сведениями, полученными от Кима. Эно расследовал оба дела: Марджери Лов и Фокса. после чего ушёл на пенсию, предварительно создав вместе с Конклином и Миттелем дотовую корпорацию, переводившую на его счёт в Лас-Вегасе 1000 долларов в месяц на протяжении 25 лет. По сравнению с Эно, Ким за сделку с Конклином и Миттелем получил куда меньше. Босс уже собирался попрощаться, как вдруг ему в голову пришла мысль, показавшаяся любопытной. Вы утверждаете, что Миттель никогда не напоминал вам о сделке, связанной с Фоксом. Совершенно верно. А Конклин? Конклин тоже ни словом об этом не обмолвился. Какие взаимоотношения сложились у вас с Конклином? У вас не было ощущения, что он относится к вам как к мошеннику или вымогателю? Нет, потому что я не был мошенником, возмутился кем, но негодование, прозвучавшее в его голосе, показалось Босху искусственным. Я выполнял для него определённую работу и делал своё дело неплохо. Он всегда хорошо ко мне относился. В вашей статье о смерти Фокса вы упоминали его имя. И если мне не изменяет память, Конклин утверждал, что никогда не встречался с Фоксом. Да, но это была ложь. Я специально так написал. Босу удивился. Что значит специально? Вы намеренно включили в текст статьи это ложное утверждение? Совершенно верно. На тот случай, если бы этим господам вдруг захотелось пересмотреть условия сделки, я написал, что Конклин не знал Фокса, хотя имел доказательства обратного. И Конклин с Миттелем это понимали. Так что если бы после выборов они решили лишить меня обещанного места, я мог вновь привлечь внимание общественности к этой истории, то есть заявить о том, что Конклин, хотя и утверждал обратное, всё-таки знал Фокса лично. Потом я мог бы добавить, что он, привлекая Фокса к работе в своём избирательном штабе, знал и о его криминальном прошлом. Но это, конечно, не нанесло бы ему особого вреда, поскольку к тому времени он уже был бы избран окружным прокурором, но могло основательно повредить имиджу. Это была своего рода страховка с моей стороны, понимаете? Боск согласно кивнул. Какие у вас имелись доказательства, что Конклин лично знал Фокса? У меня были фотографии. Какие фотографии? Один фотограф-любитель сделал их для газеты Times на балу в честь дня Святого Патрика за 2 года до выборов окружного прокурора. Пик были две. На них Конклин и Фокс сидящие за одним столом. Это были пробные снимки, но я Что значит пробные? Это значит, что они никогда не были опубликованы, потому что были сделаны не профессионалом. Но я имел обыкновение просматривать такие снимки, поступившие в фотолабораторию Times от любителей и общественных организаций, чтобы иметь представление о расстановке сил в городе и знать, с кем общаются городские шишки вне своих кабинетов. Однажды я обратил внимание на пробные снимки, где был запечатлён Конклин в компании с человеком, лицо которого показалось мне знакомым. Я только не мог вспомнить, откуда его знаю. Должно быть по той причине, что никак не ожидал встретить Фокса в таком месте. в подобной компании. Это была совершенно чуждая ему сфера. Потом, когда Фокс был убит, и мне сказали, что он работал на Конклина, я вспомнила об этих фотографиях, отправился в фотолабораторию и изъял их из пачки старых пробных снимков. Они, значит, сидели за одним столом и наблюдали за танцами. На этих фотографиях? Да, именно этот момент фотограф и запечатлел. Кроме того, они улыбались. И сторонний наблюдатель с полной уверенностью мог бы утверждать, что эти люди знают друг друга. Но они не позировали специально для фотографа, и снимки, похоже, были сделаны без их ведома. Возможно, их не стали публиковать ещё и по этой причине. В любом случае, качество снимков было далеко не идеальное, и для раздела светских новостей они не подходили. Рядом с ними был кто-нибудь ещё. Насколько я помню, две женщины Покажите мне эти фотографии. Их у меня нет. Я их выбросил, когда понял, что они больше не представляют для меня никакой ценности. Только не пытайтесь меня обдурить с кем. Эти фотографии всегда представляли для вас большую ценность, и вы отлично об этом осведомлены. Возможно, вы ещё живы только потому, что они у вас есть. Идите и принесите их. В противном случае я отвезу вас в участок. Где ваши показания будут официально зафиксированы? После чего, получив ордер на обыск, вернусь сюда и перетряхну вашу квартиру снизу до верху. О, господи. Ну хорошо. Подождите, я принесу вам одну из этих фотографий. Ким встал со стула и поднялся по винтовой лестнице на второй ярус своего жилища. Боск проследил за ним взглядом, а потом посмотрел на собаку, которая была облачена почти в такой же свитер, что и её хозяин. С верхнего яруса донёсся звук открываемой двери встроенного шкафа, потом приглушённый расстоянием хлопок. Босс решил, что Ким, пытаясь достать с верхней полки коробку, уронил её на пол. Через несколько секунд послышались тяжёлые шаги хозяина дома, спускавшегося по лестнице. Вернувшись в гостиную, Ким подошёл к дивану, на котором сидел босс, и протянул ему чёрно-белую фотографию 8х10, пожелтевшую по краям от времени. Второй снимок хранится в депозитной ячейке моего банка, сказал он. Там оба эти господина видны лучше. Нет никаких сомнений, что рядом с Конклином находится Фокс. Босх молча всматривался в снимок. Это была моментальная фотография, сделанная со вспышкой. Лица сидевших за столом людей заливал ослепительно яркий свет, отчего они казались белыми, как снег. Человек напротив Конклина, по утверждению Кема, был Фоксом. На скатерти перед ними стояло с полдюжины пустых стаканчиков для виски, рассчитанных на одну порцию. Конклин улыбался, жмурясь от яркого света. Фокс, слегка повернув голову, смотрел в сторону от камеры. Черты его лица были смазаны. Босс подумал, что узнать его на этой фотографии мог только хороший знакомый. Похоже, ни Фокс, ни Конклин не подозревали о нацеленном на них объективе. Вполне возможно, в тот вечер фотовспышки полыхали непрестанно. Но, с куда большим вниманием, нежели мужчин, Босс рассматривал запечатлённых на фотографии женщин. Рядом с Фоксом стояла дама в тёмном облегающем платье с собранными на затылке кудрями. Наклонившись, она шептала ему на ухо. Это была Мередит Роман. Напротив них, по левую руку от Конкли, сидела Марджери Лоув. Босс подумал, что в этом ракурсе Постороннему человеку узнать её было крайне затруднительно. Конклин курил. Его поднятая рука с зажжённой сигаретой наполовину загораживала лицо матери. Казалось, она подглядывает за объективом камеры из-под его локтя. Босх перевернул фотографию и посмотрел на её обратную сторону. Там стоял фирменный штамп газеты Times и было написано: "Фото Бориса Лугавера". Фотография датировалась мартом 1961 года. Иначе говоря, снимок был сделан за 7 месяцев до смерти Марджерилов. Вы когда-нибудь показывали этот снимок Конклину или Миттеллу, спросил Босс. Да, показывал Миттеллу, когда торговался с ним из-за места главного представителя. Я даже презентовал ему копию. Он сразу понял, что этот снимок свидетельствует о знакомстве его кандидата с Фоксом. Меттель, кроме того, понял, что этот снимок свидетельствует и о знакомстве Конплина с жертвой убийства, но Ким об этом не знал. Он не знал многого из известного Босху. С другой стороны, этот снимок помог Киму получить место, которого он добивался. Удивительно, однако, что он до сих пор жив, подумал Босх, но сказал другое. А Меттель знал, что вы приподнесли ему копию. Естественно, я дал ему это понять. Уж не настолько я глуп, чтобы забыть об этом. Конклин когда-нибудь с вами об этом говорил? Со мной нет, но я не сомневаюсь, что Миттель сказал ему о фотографии. Он ведь говорил с ним о месте, которое я затребовал за свои услуги. Миттель был просто обязан обсудить этот вопрос со своим боссом. Пожалуй, я оставлю этот снимок у себя. Босс помахал фотографией перед носом Укима. Что ж, у меня есть второй. Вы поддерживали какие-либо контакты с Конклином в последние годы? Нет. Я не общался с ним уже, наверное, лет 20. Я хочу, чтобы вы позвонили ему и не имею ни малейшего представления, где он сейчас находится. Зато я имею об этом представление. И я хочу, чтобы вы ему позвонили и договорились о встрече на сегодняшний вечер. Скажите, что речь пойдёт о Марджери Лоу и Джонни Фоксе. Заодно предупредите, чтобы он никому об этом не говорил. Я не могу этого сделать. Очень даже можете. Где у вас телефон? Я вам помогу. Я хочу сказать, что никуда сегодня вечером не поеду. Вы не можете меня заставить? А кто вам сказал, что вы куда-нибудь поедете, Монч? Вместо вас в Конклино поеду я. Итак, где у вас телефон?